«Глава вторая. Мы могли бы поехать сами. Могли, но поедете с шофёром!» Иван Николаевич прошёлся придирчивым взглядом по сыновьям. Кивнув водителю, мужчина ответил тем же, поправив пиджак. «И что за недоверие?» Никита возмущался для приличия чтобы отец не понял, что они смирились и, поджав хвосты, выполняют команды всемогущего Зорина. «Доверие на нуле. Лиза, прекрати так смотреть, словно на фронт их провожаешь. Хотя дед научит их свободу любить». «Он уже проинструктирован. Вас ждёт жаркая встреча!» Зорин приобнял за плечи жену. Он не любил, когда Лиза расстраивается, а тем более плачет. Но на проказы и наказания мальчиков она всегда реагировала остро. Макс молча кинул сумку в багажник, не оборачивая сел на заднее сиденье Ему наплевать, что там задумал отец по поводу их с Никитой воспитания. Когда надо было это делать, тот вечно пропадал в командировках и на совещаниях. Что выросло, то выросло. Обратно не вернёшь. А Макс найдёт способ сбежать. Не в первый раз. И да, Валера будет с вами. Что? Что? Максим высунул голову, посмотрел на отца, а потом нагромил у Валеру. Тот работал у них водителем и охранником третий год. Возил мать по магазинам, таскал её сумки с чемоданами в аэропорту. А теперь он что? Будет везде таскаться за ними с братом? Позорить и смешить народ? Валере заняться больше нечем. Максим, так надо. Не спорь с отцом, я тебя прошу. Макс вздохнул, скрипнул зубами. Не хотелось грубить при матери, хотя Лиза — не его мать. Они с китом не родные по крови, но, кажется, роднее не бывает. Вот уже пятнадцать лет, как Иван Зорин встретил Елизавету Ларину, и они стали семьёй. Ох, и крови Макси попил, и нервов вымотал, но Лиза оказалась железной леди, хоть и с виду чистый ангел. Заодно то, что она не бросила всё и не послала отца вместе с его проблемным отпрыском к чертям, стоит сказать ей спасибо. «Ма, это что за дела?» Нам же не по пять лет, нам нянька не нужна. Зачем Валера? В том-то и дело, что вам не по пять лет, а по двадцать шесть и двадцать три. И один дед может не справиться. Валера поможет, а еще присмотрит и будет докладывать о каждом шаге в сторону и выезде за пределы города. Да, Максим? Теперь было понятно, зачем Валера? Отец перестраховывается, зная все планы сына заранее. Хитрый черт. Но Макс хитрее, он все равно что-нибудь придумает. Кит, поехали, еще слезу пусти, садись давай. Никете было проще, он не обижался на отца. Да, Зорина он принял как отца после того урода, своего родного папаши, что у него был. Он очень хорошо помнит, хоть и был маленьким, как отец гонял маму по тесной комнате в пьяном угаре, как она защищала его, не давала тронуть пальцем, принимая все удары на себя. Короче, жизнь была не жизнь. А потом появился Зорин и его сын. Притирались недолго, а теперь и водой не разлить. Общие увлечения, общие дела, интересы, цели, планы, друзья. Даже девчонки были. «Ну пока, мы поехали. Если кто из девчонок будет меня искать, скажите, что ушёл в армию. Пусть ждут и слёзы льют». Кит смеётся, садится в машину, закидывает ноги на приборную панель. «Убери ноги и пристегнись». «Валер, да нормально, всё и тогда едем. Наши номера знают каждая собака». «Ноги убрал и пристегнулся. И зовут меня Валерий Валерьевич». Водитель чуть склонил голову, посмотрел на Никиту. Хотелось дать ему затрещину, но не стал. Пусть отец воспитывает. А вообще Валерий знал по собственному опыту. А вот таких наглых и дерзких жизнь ломает сильнее, чем остальных. У Никиты всё впереди. Случится то, что собьёт с него спесь и гонор. «Хорошо, я буду называть тебя ВВ. Валерия Валерьевич или просто Быков. Тебе идёт фамилия? Пристегнись». «А ничего, что ты грубо разговариваешь с хозяином?» «Ты не мой хозяин, а насчёт вас двоих я получил чёткие указания. И если вы будете хорошо себя вести, ни у кого проблем не будет». Никита не ответил, пристегнулся, вставил в уши наушники, включил музыку в телефоне на полную громкость. Они выехали из закрытого посёлка. Дорога была неблизкая, дед жил в каком-то городке, название которого со временем забылось. Максим откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Всё, что сейчас происходило, ему не нравилось. Можно было не наказывать таким образом. Что вообще за блажь? Сослать их к деду и мариновать там месяц? Да он с ума рехнётся от безделия и бездействия. Но сейчас спорить с отцом было опасно. Они, конечно, попадали с китом в аварии и ломали не раз руки, ноги, ребра, особенно когда сели на байки и начали участвовать в заездах. Но то, что было вчера, впечатляло. Савелих попал в замес серьёзный. Непонятно, почему-то они виноваты. Дэн сам вызвался, что он не справился с управлением. Да вообще непонятно, откуда там взялся ремонт дороги эти баки. Макс куда пропал, я уже скучаю. Зорин прочитал уведомление, откинул телефон на сиденье, достал сигарету, долго чиркал зажигалкой, чтобы прикурить. Открыл окно, затянулся, выпуская дым. Валера строго сверкнул взглядом, а вот на него также было плевать. Пусть хоть орёт о том, что курить вредно. В машине не курят. Останови, пойду пешком. Если для Валеры Никита был маленьким, милым паршивцем, то Максима он читал огромной занозой в заднице. Но ничего, и вовремя придёт, перебесится, если не убьёт сам себя в гонках. Три часа ехали молча, остановились лишь раз на заправке. Купить воды, заправиться и сходить в туалет. Ник перебрался назад и спал, Максим дремал. Они так уже ездили к деду и не раз, когда были меньше. Кит постоянно ныл, что его укачивает, блевал каждые 10 километров. А Макс смеялся над ним, что гонщика из него не выйдет. Не заметил, как задремал сам, а когда проснулся от автомобильного сигнала, резко открыл глаза. «Уже приехали?» «Почти». «Это же…» «Что вообще-то?» «Конечный пункт на назначение». «Город, точнее, его пригород, посёлок Горняцкий». Господи, я и забыл, какая это дыра. Чёрный представительского класса дорогой автомобиль на ухабистых дорогах посёлка смотрелся дико. Немногочисленные местные жители останавливались и провожали его долгими взглядами, а собаки лаяли вслед. «Долго там ещё, жрать охота. Надеюсь, дед хоть что-то приготовил? Макс, помнишь, как он накормил нас сырой картошкой?» Макс помнил. Это он им дал задание сварить картошку. Они кое-как почистили, но не доварили. А потом ели, потому что, признаться в том, что она несъедобная, язык не повернулся. Всё, приехали. Валера вышел первый, потянулся, разминая мышцы. Высокие заборы калитка у дома заросли плющом. Тяжёлые грозди рябины краснели на ветке. «Нас не ждут? Дед вообще дома? Он живой?» «Дед! Дед, открывай, родня приехала!» «Кит, не ори. «Да, не ори, салага, я старый, а не глухой». Замки соскрежетали на калитке, а когда она распахнулась, перед глазами гостей предстал невысокий, но крепкий пожилой мужчина в тельняшке, фуражке и с ружьём.